«Никто никого не убьет», — тем временем вставляет Рид. Кир, стоящий от него по правую руку, интенсивно кивает. «Слишком много смертей за неделю». Оставляю при себе, готовая сорваться с языка, замечание, что лимит смертей никем не фиксирован. Кэссиди и мужчина с оружием продолжают разговаривать. «Черт!» Как же я хочу слышать их разговор. Верхний указывает на нас свободной рукой. Райан качает головой, что-то объясняет. Разговаривают уже хорошо. Заставляю себя отвернуться. Оглядываю проклятых, чьи взгляды устремлены на место переговоров. Выдыхаю. Убираю волнение поглубже. «Кто-нибудь уже видел флаеры вблизи?» — спрашивая Переглядываются. «Откуда?» — отвечает Рид за всех. «Ты что ли видел?» — басит Курт, сдвигая брови. «Видел», — ошарашивая. Удивляются, не верят. «Летал», — дожимаю, не спорят. Смотрят во все глаза. И «Если Райан сейчас договориться Продолжаю. «Нам придется полететь вместе с этими людьми». «Он договаривается с ними о работе?» Подает голос Попс. «В глазах восторг и предвкушение. Мы будем работать на них, и они заберут нас отсюда?» «Ага, в волшебную страну», — бормочет Олаф. «Хм, стоит присмотреться к этому долговязому» по того, — киваю, — почти правда, как-никак. Но дураки и дикари им для работы не нужны. Поэтому не пялиться и не пугаться. Это всего лишь транспорт. Сели, пристегнулись, полетели. И заткнуться, — поддевает рит Попса. Брэдли оскорбленно дует щеки, но молчит. И заткнуться. Соглашаюсь с ценным замечанием. Оборачиваюсь. Кажется, переговоры окончены. Мужчина с пистолетом остается стоять у букаплайера, а Райан разворачивается и идет в нашу сторону. Чувствую, как сердце ускоряет ритм. Только бы верхний не выстрелил в спину. Но ничего не происходит. Мужчина не шевелится. Поза расслабленная. Стоит и ждет. Кэссиди приближается. «Вещи собирайте!» Объявляет еще на подходе. «Договорились?» Выдыхаю с облегчением. Морщится. «Частично, но нас берут». Ясно. Подробности потом. «Больше ничего не спрашиваю». Собираю одеяло с земли, Наскоро сворачивая, Засовывая в рюкзак. Готовы? Торопит Кэссиди. Живей, пока СБ не заметили Наших друзей в неположенном месте. Друзей? Ахает Попс. Тебя просили заткнуться. Бурчит Курт, Тыкая локтем рыжего под ребра. а На этот раз Попс действительно затыкается, натолкнувшись на пронизывающий взгляд Кэссиди. Райану сейчас не до шуток. «Готовы?» — повторяет. «Тогда пошли!» Разворачивается и идет к флайеру первым, в лучших традициях Коэна. Пропускаю остальных вперед, остаюсь замыкающим. Бред косит в мою сторону!» Явно хочет что-то спросить. «Быстро шагай!» Шиплю, почти не разжимая губ. Втягивает голову в плечи и торопится за куртом, чья широкая спина маячит впереди. Верхний оглядывает нашу компанию с ленивым интересом и легким презрением. Кивает на открытую дверцу флайера. Кэссиди поворачивается ко мне, указывает взглядом. Ясно. Запрыгиваю в аппарат, оборачиваюсь. Подаю руку непривычным к транспорту членам банды. Помогаю каждому забраться на высокую ступеньку. Интересно. Что бы ни происходило, какая-то часть меня продолжает анализировать. Помню рукопожатие Райана. Странное щемящее чувство от прикосновения к его ладони. Сейчас я касаюсь Попса, олофа Курта, Арида и Кира. Ничего, абсолютно ничего. Что со мной не так? Или с Кэссиди? Черт, черт, черт! Райан легко забирается сам. И хорошо. Сажусь на сиденье, убирая руки в карманы. Не стоит мне до него дотрагиваться. Мужчина в черном, наконец, убирает пистолет в кобуру. Захлопывает за нами дверцу. Открывает другую, садится на переднее сиденье. Во флайере ищу водитель, но я вижу только его профиль. Нами он не интересуется и не оборачивается. Пристегнитесь. Пол голоса приказывает Кэссиди и показывает на собственном примере. Получается не у всех и не с первого раза. Мне приходится помогать сидящему рядом Курту. Ну, вот и все. Откидываюсь на спинку сиденья, прикрываю глаза. Мотор мерно гудит, флайер набирает высоту. Никто не произносит ни слова.